Глава 35 Два дня пленных таскали по джунглям. Вначале пешком до машин, потом на машинах, потом несколько километров от машин пешком. «Вы останавливались здесь в полдень седьмого дня?» «Несколько человек признались, что вы останавливались здесь в полдень седьмого дня?» Почти на 4 часа их показания совпали. Зачем вы останавливались? Дневали? Кто и зачем, на сколько уходил в это время с места стоянки? Никто и никуда, только в охранении и ещё, может быть, по нужде. Что такое нужда? Это то, что вы заставляете нас делать, не снимая штанов. Нужда это сходить в туалет. Да, сходить в туалет. Где конкретно вы ходили в туалет? Если вы ходили в туалет, то да разве упомнишь мало ли где? Встаньте там, где вы находились, где находился каждый. Пусть каждый вспомнит, где он стоял или сидел, и где стояли или сидели другие. Но это невозможно. Вспомните полдень седьмого дня, что вы делали, кто где стоял, куда и кто отходил. И на сколько отходил? Ну ладно, я сидел здесь, чуть левее командира, ещё левее кузнецов. Да, я сидел вон там. Я там. Куда вы отходили? Вон туда. Вьетнамский следователь показывал направление, и несколько десятков солдат, рассыпаясь веером, уходили в указанную сторону. До них шли на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Я осматривая каждую травинку, каждый камешек, и возвращались. Это вы называете сходить по большой нужде? Показывал вьетнамец эту самую нужду, уложенную на большой лист. Да, обалдевали пленники. Но там была только одна нужда. А вы говорили, что отходили трое. Куда в таком случае отходили ещё двое? Хожится туда. Туда. показывал новое направление поиска вьетнамский следователь. Строй начинал новое прочёсывание только для того, чтобы найти ещё две больших нужды. И пленники начинали понимать, что всё это не игра, что этот вьетнамец добьётся своего, что он узнает их путь до метра. Даже если ему для этого придётся перепахать коленями подчинённых ему солдат все джунгли. Похоже, он действительно надеялся найти взрывчатку или золото. Вы не хотите рассказать мне всей правды? Я знаю, что вы здесь ходили не только по нужде. Я это знаю точно. Я имею показания. Кто и насколько уходил от лагеря ещё? Кто и насколько? Кто? Командир? Кажется, ещё командир. Зачем уходил командир? У ну, за тем же, зачем и все по нужде, по нужде, по крайней мере, он так сказал. И где в таком случае его нужда? Да откуда мы знаем? Мы за ним не подглядывали. Это дело сугубо личное. В каком направлении уходил ваш командир? Как и все в том. Да, в том, в том. Кивок солдатом. И получасовое ожидание. Сейчас для полного комплекта командирского дерьма на подносе принесут, тихо сказал кто-то из цензоторов хреновых. Но принесли не дерьмо. Совсем не дерьмо. Это ваша вещь. Вы узнаёте эту вещь. Мчастная. Да это же радиобуй. радиостанцию приведения для самолётов для наших самолётов чтобы они по шифру сигналу могли опознать своих и сбросить груз или безопасно совершить посадку радиобуй на самый крайний случай на случай экстренной эвакуации там же шифр опознания вот где его сбросил командир чтобы он не достался врагу а он всё равно достался Видно, не зря командир не доверял своим бойцам. Не зря никому ничего не сказал, когда ушел в лес по своей секретной нужде. И все равно промахнулся. Вот тебе и туалет. Начали с поиска дерьма, а закончили дерьмом, только уже государственного масштаба. Как говорится, пошли пока коти не заметили, как стали предателями. Ну всё у нас не как надо. Всё через задницу выходит, даже государственные секреты. Теперь мы можем идти дальше, сказал вьетнамец. Здесь больше ничего нет или есть что-то ещё? Пленники молчали, хотя им хотелось кричать. Снова пешком до машин, 2 часа на машинах, полтора часа пешком. Вы знаете, — Нет. — Здесь был бой с одним из наших отрядов. Здесь вы остались втроем. Вы командир и тот, кого вы называли носильщик. Тот, кто переносил груз. Вы уздаете это место? — Нет, здесь мы не были. — Здесь вы были. Вон там вы надломили ветку. Там зацепили оружием и сковырнули кору дерева. Там сдвинули камень. Мы вынуждены очень внимательно осматривать местность. Куда вы пошли дальше? Вы же очень внимательно осматриваете местность. Куда вы пошли дальше? Куда свернули? Куда вы свернули после того, как остались втроем? Вспоминайте. Не помню. Вспоминайте. Не помню. Короткий жест конвойной команде, мигом расчехливший и приготовивший к работе ножи, с помощью которых можно вырезать очень тонкие полосы кожи и мяса из живого тела и очень ловко обстругивать до толщины карандаша пальцы. — Да я действительно не помню, но могу описать маяки. — Я знаю маяки, но мне нужен путь, весь путь. — Кажется, вправо, градусов сорок, там должны быть метки. — Туда, — показал вьетнамский следователь, — Солдаты разбежались в указанном направлении, как свора псов, вынюхивающих логово зверя, и скоро вернулись. Да, кивнул Ленни. Там есть метки. Идите, приказал вьетнамец. Конвой продвинулся к пленникам. Солдаты врубились в джунгли, пробивая тропу. Здесь, здесь. Отряд остановился возле большой грязевой лужи. Где конкретно? Месть я могу найти только сам, только лично, больше никто. Снимите колодцы и дайте мне лопату. Зачем вам лопата? Чтобы вырыть груз. Хитрец. Он помнил, что под груз были уложены насторожённые на взрыв гранаты. Но он хотел попасть под взрыв. Он хотел погибнуть, но чтобы отмучиться. Не надо лопаты, мы справимся сами. Но вы не найдёте это место, только я, больше никто. Найдём. Если здесь хоть что-то есть, найдём. Вьетнамцы отдал распоряжение, и солдаты выстроили несколько живых цепочек, и взяли в руки вёдра, за 4 часа они вычерпали лужу до дна, и пустили вперёд сапёров с мины-искателями. Здесь показали сапёры и стали снимать грунт. Руками, слой за слоем, как раскапывающие особо ценную находку археологи. Сам мешок они не трогали, только землю. Граната, — показали они, — еще одна. Груз был свободен. — Вы, кажется, не солгали, — сказал вьетнамец. — Я доложу об этом своему командованию. Пленники ничего не ответили, а им было уже все равно. — Да. В лагерь вернулись к ночи. Пленников выгрузили из машины и погнали ударами прикладов к яме. Они спотыкались и падали. Падали всегда вдвоем. Пара кузнецова тоже упала. Вернее, упал американец, а за ним вынужден его напарник по колодкам. Американец упал очень сильно, даже не успев выставить руки. Он упал лицом об землю и разбил себе в кровь нос и губы. «Быстрее!» — торопил конвой, не обращая внимания на истекающего кровью раненого. «Быстрее — Быстрее! Конвой спешил к ужину. Та раззява на ногах не стоит. На мгновение разозлился Кузнецов, почувствовав резкую боль в подвернутых при падении кистях. Но увидев струйку, капающую на землю крови, рассмягчился. Раззява не раззява, а морду разделал, как биштекс. — Сильно порезался? — на ходу спросил он. Американец молча мотнул головой. Наверное, он не мог ответить, потому что его рот был заполнен кровью, которая густо сползала по подворотку и шея. — Ладно, в яме что-нибудь придумаем. — Ну, к яме пленных не привели. Наверное, яма понадобилась для других целей. Пленных прогнали до конца лагеря. и остановили на утоптанном плацу, возле вбитых в землю на расстоянии в пять-шесть метров друг от друга кольев. «Сесть возле кольев!» — приказал, точнее, показал конвой. «Каждый возле своего!» Пары пленников разбежались в стороны, каждая к своим кольям, и сели на землю. К Кузнецову с американцем достались самые последние колья. Сзади них никого не было. Сзади них было пустое пространство, к которому они были развернуты незащищенной спиной. Это очень давило на психику. Конвоиры прошли вдоль ряда привычными движениями, раскрыли и загнали в колодки ноги пленных и привязали колодки в растяг, от кола к колу, так что нельзя было сдвинуться ни в ту, ни в другую сторону. После чего сели в стороне возле разведенного костра ужинать. На этот раз ни еды, ни воды пленникам не предложили. Столь резкая перемена в обращении настораживала. Что они хотят? Зачем привязали к кольям? Вьетнамцы ужинали, разговаривали, смеялись, играли в какую-то свою совершенно непонятную игру и снова смеялись. На пленных они внимания почти не обращали. «Неужели будут снова допрашивать?» думал и боялся про себя капитан, а нынче рядовой колодник Кузнецов. На ноги пристегнули для устрашения, для напоминания о том, что они здесь ничего не значат, что они в полной власти палачей. Неужели всё-таки? Рядом закашлялся американец и сплюнул, точнее просто вылил изо рта кровь. Он ну, точно, он же падал. Он же разбил лицо. Алексей. Тихо посвал американец. Ну даёт. Вот, даже имя на допросах запомнил. Чего тебе? Посмотри, Алексей, сюда, сказал американец и показал на свой рот. Рта у него практически не было, и верхняя и нижняя губа были располосованы чуть не до зубов. Из пореза сочилась и сочилась кровь. Подробней рассмотреть рану в колеблющемся свете костра было невозможно, но и того, что видно было, вполне достаточно для обезрадостного диагноза. Такой шрам на всю жизнь, если, конечно, пострадавший до утра доживёт. Надо бы помочь раненому восстановить кровь, пока он её не истёк. Только как, руки-то связаны. Вижу, сказал Кузнецов. Но что я могу сделать? «Нет, не то. Я не просил помощи. Нет!» Замотал головой американец. «Смотри!» И он поднял в оскале губы. В зубах у него блеснуло стекло. Здоровенный осколок бутылочного стекла. Стекло в ране. Застряло. И режет дальше. Но оно же не в ране. Оно зажато в зубах. В зубах! Оно крепко зажато в зубах. Зажато! Так вот, почему он споткнулся, вот почему упал и изрезал лицо. Вот обо что он изрезал лицо, о стекло, которое успел схватить зубами и спрятать в рот. Это там, когда я упал. Теперь ты понял, Алексей. Теперь он всё понял. Теперь он понял, зачем всё это надо было и во имя чего. Впервые за многие дни они располагали режущим инструментом. способным перепилить веревки, стягивающие их оковы. — Ай да янки! Ай да сцукин сын! — Я не могу сам. Веревка далеко. Я не достаю, — сказал американец. Веревка, связывающая две половины колодок, была действительно далеко, и достать до нее ртом было невозможно. — Надави на меня. — Все верно. Надо надавить со стороны. — Все верно. Не, не сейчас. Сейчас нельзя. К утру, когда караул заснёт. О'кей, к утру. Утро вечера мудреней. мудренее, мудренее. Yes, Я мудренее. Будем ждать. Ближе к рассвету, когда у часовных вне зависимости от цвета кожи самый крепкий сон, Кузецов толкнул американца. Тот кивнул и показал зажатый во кровоavленным ртом уголок. Он был готов к работе. Кузнецов упёрся в колодки руками и ногами, наклонился, уткнулся головой в плечо американца и, что есть сил, не обращая внимания на резкую ломоту в кистях, отдавил его к низу. "Есть!" квикнул американец и стал водить головой вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Он пилил верёвки, не обращая внимания на боль и на кровь, брызжущую из свежих порезов. Но он пилил, потому что боролся за жизнь. А порезы угрожали только здоровью. Есть! Веревка ослабла и упала одним концом на землю. Верхняя колода приподнялась. Теперь главное, чтобы ничего не услышал конвой. Полейники медленно выпрямились и очень медленно положили колоду на место. Но только рук в этих колодках уже не было. «Дай стекло!» — попросил Кузнецов. И перерезал верёвки с другой стороны колодок. Теперь верхняя колода казалась свободной. Нижняя продолжала висеть на верёвках, привязанных к кольям. Надо попытаться отползти и перерезать верёвки соседям, подумал Кузнецов, и другим соседям, и всем остальным. Да будем разом напасть на караул сейчас, через минуту. Но отползти к соседям не удалось. Если освободить всех остальных узников не удалось, со стороны лагеря пришла караульная смена. Быстро, сказал Кузнецов, вталкивая руки и ноги в полукружье нижней колоды, прижимая их к верхней и прижимая ту к верхней колоде лбом. Новый караул прошёл вдоль рядов, проверяя пленных. Ну что им не спится? Ну, что они вдруг надумали службу нести? Ну вместо того, чтобы сменяться утром, как во всех нормальных армиях мира, сменяются, когда в голову забредёт. В порядке махнул старший нового караула и бойцы старого, громя оружием и переговариваясь, побрели в сторону лагеря. Не успели. Совсем чуть-чуть не успели, маленькую капельку. Ну ничего. Сейчас новый караул под успокоится, поест своего риса, Пьёт своего чая и глядишь, тоже разомлеет. Ничего, полчаса ничего не решают. Но новый караул не садился и не ел рис и не пил чай, новый караул тащил службу, как будто ему надо было больше всех. Через полтора часа начался рассвет, и бежать было поздно. Может быть, спустя какое-нибудь время, когда караул куда-нибудь уйдёт, или отернётся, может быть. Но караул не уходил и не отворачивался. А когда взошло солнце, новый караул приступил к делу, за которым сюда прибыл. Они прошли к первой паре пленных и склонились над ними. Неужели они решили проверить узлы напрякцы кузнецов и сейчас, двигаясь от пары к паре, доберутся до них и увидят взрезанной верёвке? Но караул не проверял узлы. Караул делал совсем другое. Два бойца зашли за спины пленных, стянули с плеча автоматы, придергнули затворы и приставили дула к их затылкам. Третий зашёл сбоку и что-то сказал. Два одновременных выстрела грохнули над плацем. Мертвые пленные ткнулись головой в землю. "Гадьи!" закричал кто-то. "Что там? Что происходит?" Стервенул за американец. Происходит расстрел. Жёстко ответил Гуздецов. Конвойные не спеша развязали колодки и отвпнули трупы в сторону. Колодки они аккуратно положили друг на друга. Колодки им были ещё нужны. Потом они зашли в затылок другой паре и повторили свои механические движения, приставили дуло к головам и нажали на курки одновременно. Ещё два пленника Ткнулись лбами в чужую землю. Тот, что справа был, Смирнов, Сашка. Был, потому что перестал быть. Вьетнамцы сняли колодки и пошли дальше, к третьей паре. «Волки, позорные, падлые, гады! Развяжите меня! Пибаваров!» Вьетнамцы приставили автоматы, выстрелили, сняли колодки. «Крис», — сказал американец, — Что? Это был Крис и Пиваваров. С четвёртой пары получилось зелись дольше. Четвёртая пара крутила головами, орала и материлась на двух языках и пыталась перевернуться на спину. В четвёртую пару стреляли три раза, два раза чтобы попасть и один чтобы добить. В четвёртой паре крайним справа был Далидзе. Далидзе — Надо бежать, — сказал американец. — Немедленно. Надо бежать. И попытался приподняться. — Сиди, сиди, гад! — Серепо приказал Кузнецов. — Сиди. Если мы сейчас... Они все равно у нас. У них автоматы на боевом взводе. Им только развернуться. Мы не успеем. От силы два шага. — А что тогда? — Ждать и драться. По-другому нам не спастись. — Пятая пара. американец и кудряшов автомат к затылку выстрел стук укладываемых друг на друга колодок кудряшов вьетнамцы действовали чётко слажен и спокойно словно исполняли привычную работу словно упражнялись в этой процедуре ежедневно а может и упражнялись двое стреляли и собирали освободившийся инвентарь Один командовал и наблюдал за исполнением экзекуции. Еще двое неспешно разговаривали, сидя в стороне на корточках. Они в деле не участвовали. Они даже не смотрели туда, где это дело делалось. Они сидели на скамейке из запасных. Шестая пара. Двое американцев. Седьмая пара. Конвой подошел к сидящим впереди пленным. «Мажно!» — кивнул распорядитель расстрела. «Мажно!» Вьетнамцы зашли за спины обречённых, встали, примерились, отшагнули на шаг, чтобы не забрызгать крови штанины. Вытянули автоматы, чуть наклонившись, достали до затылков дулами, упёрли их в густые волосы. Всё было рядом, всё было видно до тревожащих душу мельчайших подробностей. Из дул автоматов сквозь налёсшейся пряди волос струился сизый пороховой дым. По шеям обреченных частыми каплями стекал пот, а уши мелко подрагивали. Жертвы слушали и прикосновение горячего металла к своим затылкам. Очень напряженно слушали, да дрожи в теле. «Можно!» — кинул распорядитель, и даже не стал отворачиваться. И крик «Чтобы все!» — выстрел. Два слившихся в один выстрела. Головы сильно качнулись вперед. Надул автоматов и на землю брызнула кровь, не очень много крови, и ещё что-то серое с белыми вкраплениями брызнуло вперёд в сторону, куда ушла вышедшая на велит пуля. Распределитель зашёл спереди, взглянул на лица, тронул одной из них ногой и отошёл. Можно, кивнул он. Ветланцы развязали верёвки, даже не разрезали, а развязали, чтобы сохранить в целости Чтобы использовать ещё раз. Развязали аккуратно, скрутив, отложили в сторону. Потом сняли верхнюю колоду, отбросили ногами ещё организирующие тела, подняли нижнюю колоду и уложили их возле верёвок. "Дальше", сказал распорядитель. "Дальше была последняя пара". Трое командир тихо сказал Кузнецов: "О'кей, вот эти вот американцы". Когда бой подошёл ближе, "О!" -о, -о сказал распорядитель, посмотрев на место, где должны были быть узлы, и даже слегка наклонился, чтобы лучше рассмотреть то, что хотел рассмотреть. "Разом!" крикнул кузнецов и, приподняв и перехватив верхнюю колоду снизу, изо всех сил ударил в вьетнамца с автоматом по лицу. Услышал хруст и тот же не замахиваясь, ткнул другого вьетнамца в живот. А когда тот присел и ударил ещё раз прямо в выпученное от ужаса глаза и ещё раз в уже мёртвую кровавую кашу, не для того, чтобы подстраховаться, чтобы отомстить, чтобы почувствовать, как дерево дробит и ломает ненавистную ему голову. "Слева!" крикнул панглийский американец, но кузнецов понял. Слева должны были подниматься с карачек запасные конвоины, и должны были поднимать автоматы. Кузнецов перехватил, вырвал из вялых рук вьетнамца оружие. Либоковым зрением увидел, как двое его противника разворачиваются в его сторону с автоматами, как лапают непослушными пальцами курки. На им ещё надо было передёргивать затворы, а у тех бойцов, которых он убил, автоматы были уже взведяны, уже готовы к выстрелу, предназначенному для его затылка. Но этот выстрел миновал его затылок. Этот выстрел пошел по назначению. Кузнецов довернул дуло и нажал на курок. Короткая очередь тряхнула автомат, посылая пули в лица и грудь его, так и не успевших взвести оружие врагов. И тут же грохнуло еще несколько выстрелов пистолетных сбоку, оттуда, где стоял американец. Он тоже успел убить и успел перехватить оружие. Я кноем патроны крикнул Кузнецов. Они нам ещё пригодятся. Патроны есть. Yes! Ну вот и всё. Время унижений прошло. Теперь лучше пули в лоб, чем в колодки. В лоб, а не по чужой воле в затылок. Бери автомат и запасные боеми и фляжки, обязательно фляжки, и уходим, крикнул капитан Кузнецов. Теперь уже капитан, а не колодник. Теперь до самой смерти, капитан. Ходу, через десяток минут они будут здесь. Кто они? Не видишь. Ходу, ходу. Русские и американцы сбежали по плацу к недалекоким спасительным кустам. Они бежали мимо своих товарищей, которые были мертвы, которым повезло гораздо меньше, чем им. На может быть, не меньше, как знать. Мёртвым уже было всё равно. Они уже этому учились, а этим ещё предстояло жить и возможно страдать, и испытывать новые муки. Невозможно в конце концов всё равно умереть, отсрочив свою кончину только для того, чтобы выиграть лишние часы страданий. И что лучше, уже умереть или ещё жить, сейчас сказать было невозможно. На такие вопросы способен ответить только жизнь. или смерть